Глава двадцать девятая. Ловушка два. «Я сдаюсь! Прошу, остановись!» — взмолился покалеченный боец Альянса горных сект, однако изувечивший его член храма Вечного Пути даже не стал слушать. Нагориско опустилась легко разморжив голову воина. Реораки осмотрелся и прислушался к духовному восприятию. Десятки членов вражеского отряда лежали вокруг него. Живых поблизости не осталось. Никто не сумел сбежать, скрыться или притвориться мертвым. «Чисто!» — сообщила рената и рюк кивнул. «Идем дальше». Группа мгновенно сорвалась с места, продолжив свой путь на восток. Пока большинство боеспособных служителей храма занималось прикрытием и поддержкой эвакуирующихся, часть воинов острова, наиболее заточенных под атаку, вместе с клонами выдвинулась прямо на врага. Рю, Рената и Энни как раз являлись одной из таких групп. Лицо парня было мрачнее тучи. Он никак не мог выкинуть из головы образ сестры, которой не повезло попасть под первый обстрел города. Когда Рю только увидел ее, бледную, лишившуюся ног заклинательницу, его сердце едва не разорвалось. Если бы он потерял еще и сестру, то это стало бы концом для него. В тот момент Рю понял, что больше не может мириться с такой реальностью. Больше не желает этого терпеть. «Впереди группа выживших!» Вывел его из раздумий голос Улу, что координировала оборону. «С северо-восточной стороны к ним приближаются два вражеских отряда. Предположительно, мастера четырех звезд. Элиты нет». «Я займусь выжившими. Перехватите отряды Альянса», — сказал Рю. Энни и Ренати, через духовную связь. Девушки не ответили, молча согласившись. Личный ученик Кая тотчас ускорился и исчез. Обладая серьезным превосходством быстроте и возможностью исцелять светом и деревом, он лучше всего подходил на роль спасателя. Молниеносно добравшись до чудом уцелевшего здания, он, как член храма, легко прошел сквозь укрывавший его барьер оборонительной системой города. Внутри обнаружилось около десятка обычных смертных, 15 послушников и двое служителей заклинателей. Многие были ранены. Стоило показаться им на глаза, как заклинатели резко вскочили, готовые до последнего защищать остальных. К счастью, они вовремя узнали о деяниях храмовника и ничего не сделали. На лицах многих присутствующих появилось облегчение. Рю не стал вести разговоры, вместо этого быстро определив наиболее тяжело раненых, которым не помогала даже простая алхимия, и сходу начал плетение подходящих целительных техник. Уже спустя минуту жизням присутствующих ничто не угрожало, после чего парень переместил всех себе в хранилище, где уже находилось около сотни других жителей города. К тому моменту, как Рю добрался до Энни и Ренаты, пара вражеских отрядов уже была уничтожена. Им оказалось абсолютно нечего противопоставить двум мастерам семи средних звезд. К слову, после обучения Укая, получения божественного дара и последнего посещения Пува, Рю уже также достиг этого титула. Внезапно в десятках километров от них ярко полыхнуло, вслед за чем земля под ногами троицы затряслась, а их самих накрыла ослабленное расстоянием ударная волна. Еще одно скопление артиллерийских массивов уничтожено. Сообщила Улу всем боеспособным членам храма. «Продолжайте бороться! Победа обязательно будет за нами!» Рю продолжал завороженно глядеть на столб неутихающего пламени, где еще минуту назад находились десятки артмассивов врага. Его первый учитель, шестой, и многие другие клоны Кая были главным оружием храма в этой битве. Именно они находились на острие ответной атаки, сражаясь с главными силами нападающих. Почти пять сотен незримых и идеально скоординированных мастеров Семи Больших Звезд с гигантскими параметрами были настоящим кошмаром для противника. Рю безумно желал помочь им, вот только приказ госпожи Лилит звучал однозначно. Никто не должен мешаться у них под ногами. Так что парню оставалось лишь держаться на расстоянии, останавливая прорвавшиеся вглубь города отряды врага и спасая выживших жителей. «Нашла!» — раздался голос рядом с ними. Чуть ранее накрывшая Рю чувство опасности позволило ему вовремя среагировать. Неизвестный противник совершил мощный размашистый удар, но Рю уже распался на мириады частиц света, использовав ультимативную технику. Вражеская атака задела и оставшихся двух хромовников, но они тоже своевременно отреагировали на нее. Рената в свойственной ей манере автоматически отбила удар одной саблей и контратаковала другой, а гениальная мечница Энни попросту отклонила удар противника и выпустила огненную технику из свободной ладони. Следом все трое тут же разорвали дистанцию. Рю узнал врага. Это была никто иная, как Тина, мастер семи больших звезд и личная слуга Роузена Окрайма. Несмотря на ответную атаку девушек, экзотическая красавица легко защищалась и ничуть не пострадала. — Это же ты, ученик Кайзера? Ученик убийцы беззащитных и невинных детей? С плохо скрываемой болью и горем спросила она, заставляя непонимающего Рю помрачнеть. — Да, это точно ты. Интересно, что почувствует он, когда узнает о твоей смерти? — «Будет ли он опечален? Будет ли он страдать?» Тина еще не успела договорить, как Рената и Энни, помимо ультимативных техник, уже активировали свой божественный дар – дыхание пепла, и трансформировались в воплощение пепла. Рю также не стал терять времени, усилившись до максимума. Все трое атаковали в один миг, решив взять инициативу в свои руки. Их противница тотчас взмахнула огромным мечом с широким лезвием, вложив в него неимоверную мощь, а также предельно сжала вокруг оружия четыре сферы и максимально насытила его силой Ян. От внутри клинка энергии у Энни едва волосы дыбом не встали. Как и Рената, она сразу приготовилась защищаться. Казалось, будь то это была финальная самоубийственная атака загнанного в угол мастера. Тина вложила в этот взмах значительную часть своих сил, воспользовавшись проявлением души все и сразу, и даже всем доступным за один раз запасом энергии души. Однако стоило оружию достигнуть пиковой точки своего движения, как оно попросту исчезло. Буквально рассыпалось в незримую пыль. Шокированные воительницы храма наконец приблизились к врагу, атаковав сразу с двух сторон. Распавшийся на псевдофотоны Рю действовал синхронно с ними, собравшись из света прямо позади тины. Они уже практически достали неподвижную воительницу своим оружием, как вдруг из ее тела и из земли рядом с ней внезапно вырвались гибкие и широкие металлические ленты, обладающие такой же мощью, что и исчезнувший недавно клинок. Сражаясь сразу против трех мастеров семи средних звезд, Тина не собиралась сдерживаться и воспользовалась силой своего идеального сжатого ядра – умножением металла. Расщепив меч девушки, способность сохранила все его свойства на тот момент – скорость, прочность, духовную и физическую мощь, усиление от разрушительных техник и многое другое. После этого Тина получила возможность создавать на любой поверхности в небольшой области вокруг себя – Металлические ленты с такими же характеристиками. Единственное, она не могла создавать их на других существах или рядом с ними, если их воля уступала ее собственной меньше, чем на четыре шага. Ситуация полностью изменилась. В один миг Энни была серьезно ранена в ногу. Хоть в форме воплощения пепла полукровка и являлась неуязвимой к физическим атакам, но духовные ее все же смогли задеть, пусть и с большим трудом. Рю тоже досталось. Он уже начал вновь рассыпаться на частицы, которую окружало небольшое пространственное искажение, сдерживающее движение света. Неожиданно пронзила его живот. Атака прошла буквально в сантиметре от оболочки души, дернувшегося в сторону парня, легко пробив его плоть и астральное тело. А затем и вовсе выпустила мощный разряд электричества, что чуть не лишило Рю сознания. Лишь за счет могучей воли ему удалось выдержать эту боль и завершить распад. Так или иначе, теперь он был гораздо более уязвим перед Тиной, которая видела его технику в финале большого турнира и успела подготовиться. Единственной, кому удалось защититься, оказалась Рената. Она отбила несколько лен своими саблями, попутно контратаковав с помощью пепельных бомб. Ей и Энни, владеющие таким же даром, они повредить не могли а рюк к этому моменту уже исчез. Взрыв сотряс район, однако разрушил лишь небольшой участок улицы, неестественно устремив ударную волну и остатки пепла вверх. К сожалению, для победы этого было недостаточно. Тина без проблем укрыла все свое тело лентами, каждая из которых копировала характеристики предельно усиленного меча низкого качества божественного ранга. Пробить подобную защиту было очень непросто. Анализируя силу противницу и саму ситуацию, распавшийся на псевдофотоны Рю пока не спешил проявляться. А потому Тина ринулась в атаку на девушек. Неизвестная линия крови слуги Роузена была связана с физическими изменениями, поэтому в параметрах Тина ничуть не уступала хромовникам, прошедшим трансформацию на настоем чешуйки, и даже слегка превосходила. Собравшаяся с силами Энни резко распространила волю меча и воспользовалась одной из сильнейших техник, так и не позволив врагу приблизиться. Рука мечницы начала движение, а затем моментально оказалась в финальной точке, буквально пропустив все остальное и нарушив причинно-следственные связи. Как более талантливый и искусный мастер, Тина резко бросилась в сторону, ощутив опасность, но полностью избежать техники потерянного взмаха все же не смогла. Миг, и правая кисть отпала, несмотря на защищавшие ее ленты. Астральное тело также оказалось практически полностью рассечено в этом месте. Энни устало покачнулась, а Рената и Рю моментально воспользовались этим шансом. Первая силой пепла наконец подняла трупы погибших поблизости врагов, закончив подготовку. А второй моментально появился возле противницы. Аграр! Зарычала Тина, и из нее внезапно вырвались еще десятки лент. Часть понеслась к Ренате и Энни, часть к ожившим мертвецам, а еще несколько буквально разорвали не до конца сформировавшегося Рю. Но, как оказалось, это была лишь обманка, световой клон, тогда как настоящий парень с небольшой задержкой появился в нескольких метрах за спиной врага. В руках Рю ослепительно сверкала и испускала огромную мощь длинное тонкое копье который он с огромной силой метнул прямо в тину и сразу же исчез. Свободных лент у нее не оставалось, а использовать уже отправленные в атаку она попросту не успевала. Пришлось ослабить защиту и направить к летящему копью ленты, что покрывали ноги девушки. Мгновение спустя в игру вступила рената сумевшая отразить практически все налетевшие на нее и Энни ленты. Особой техникой она впитала часть силы вражеских ударов и вложила ее в ответную атаку. В воздухе прямо перед Тиной из пепла соткалась фигура безногого скелета великана, что молниеносно обрушил на красавицу две огромные сабли. В попытке защититься Тина была вынуждена использовать то небольшое количество сил, что остались у нее после активации ядра. Огромный шар из множества молний внезапно накрыл ее, моментально поглотив и технику Рю, и огромного скелета Ренаты. Когда шар исчез, стало понятно, что обе атаки хромовников были вмиг испепелены. Тина осталась невредима, однако тяжело дышала, потратив уже уйму сил. Ей достались не слабые и крайне неудобные противники, что превосходно работали в команде. Рю тем временем, наконец, активировал мимолетные звездные лучи, раскрытие его техники медитации. Да, благодаря своей мощной воле он действительно смог идеально сжать свое центральное ядро и получить особую способность. Правда, это чуть не стоило ему жизни, поскольку в тот момент от нагрузки Рю почти потерял сознание, так и не закончив прорыв. Из-за этого ему в итоге потребовалось почти месяц восстанавливаться, а само ядро получило небольшой дефект. Активация способности теперь занимала некоторое время, а использовать ее можно было не раз в сутки, а лишь раз в полмесяца. Стоило ему сделать это, как из его тела в разные стороны устремились тусклые лучи настоящего света, двигающиеся с пугающей скоростью, проходящие сквозь здания и землю, а также легко меняющие свое направление. Несколько устремилась прямо к Тине. Та попыталась защититься, однако быстро осознала, что сами по себе лучи не несут никакой угрозы и просто пролетают мимо. К этому моменту смертоносные ленты вновь устремились к троице храмовников и недобитым ходячим трупам. Ренати и Энне снова пришлось уклоняться и защищаться, что с каждым разом удавалось все хуже и хуже. Даже при совместной работе они были вынуждены тратить огромное количество сил и изредка уже пропускали некоторые атаки. На их астральных телах появлялось все больше ран. Что же Дарю, то стоило лентам приблизиться к нему, как он вдруг исчез. Не рассыпался, а именно исчез. И в тот же миг оказался в конце одного из лучей, что проходил прямо возле тины. Два копья резко устремились ей в голову и живот. Несмотря на внезапность произошедшего, одно девушка все равно успела отбить лентой, а от второго и вовсе уклонилась. Рюс снова переместился, моментально очутившись уже прямо над врагом. Мощный удар стопой по затылку едва не сбил тину с ног, а обрушившееся на ее шею копье, пусть и не пробило броню из лент, но болезненно сотрясло астральное тело. Переместившись к более далекому лучу, Парень вовремя ушел от всенаправляющей атаки противницы, после чего вокруг нее стали формироваться световые клоны. Они максимально походили на перемещающегося через расщепление на частицы, Рю, а потому игнорировать их Тина никак не могла. Сам же Рю продолжил использовать мимолетные звездные лучи, моментально перемещаясь и атакуя девушку из самых разных мест. Ему удалось провернуть это целых восемь раз, нанеся противнице некоторый урон, пока она, наконец, не научилась реагировать на перемещение. Способность Трю давала ему безумную скорость, но все же имела несколько недостатков. Перемещение происходило с небольшой задержкой, а сосредоточившись на одном из лучей, выбор изменить уже было нельзя. Кроме того, сам луч слегка изменялся, что и позволило Тине ощущать, куда переместит царю за миг до того, как это произойдет. Будь они примерно равны в мастерстве, то она едва ли смогла бы использовать это, но сейчас ей не составляло труда реагировать на большую часть перемещений врага. В конце концов, Тина и вовсе сумела поймать парня, когда он в очередной раз появился позади нее. Несколько металлических лент с огромной силой пробили его голову, грудь и даже душу. Тина уже практически обрадовалась победе, как вдруг еще один луч активировался. Перед ней внезапно появился еще один Рю, а тот, что был убит за спиной, стал терять трехмерность и превращаться в тень. Это был лишь теневой охотник, созданный божественным даром Рю и замаскированный под него самого. Настоящий же атаковал в лоб. Последние ленты тут же ринулись к нему, но он внезапно погрузился в землю, а всего мгновения спустя частично вынырнул прямо из-под ногтины, на тень которой уже давно поставил метку. Используя силу дара, а также ускорение элементами света и пространства, он телепортировался туда практически моментально. Кроме того, к этому времени полыхающее вдали пламя недавнего взрыва наконец стихло, и ночная темнота вновь укутала улицы. Теневые охотники, с которыми Рю резко слился, стали лишь сильнее и быстрее. Мгновение спустя копье парня вырвалось из груди девушки, пронзив ее душу насквозь. Вставшие у него на пути две ленты так и не смогли остановить усиленный удар Рю. Тина упала, а ее ленты попросту исчезли. Убедившись, что слугам антикор мертва, Рю полностью вернулся в облик тени и молниеносно переместился к метке Ренаты. Вынырнув возле нее, он сразу приступил к лечению. Девушки сыграли огромную роль в победе, сконцентрировав на себе большую часть металлических лент и тем самым позволив Рю переиграть Тину, однако при этом серьезно пострадали. Энни получила множество тяжелых травм астрального тела, а также лишилась обеих рук, когда время действия формы воплощения пепла подошло к концу. Рената же и вовсе повредила свою душу чрезмерной нагрузкой и ныне находилась на пороге жизни и смерти. Ее еще можно было полностью вылечить, но это требовалось сделать как можно быстрее. Так или иначе, но еще секунда или две, и обе храмовницы были бы мертвы. Им безумно повезло, что из-за смерти Роузина и дочери Тина все еще находилась в неуравновешенном состоянии, а потому допустила немало серьезных ошибок. Например, до самого конца так и не заметила метку на своей тени или слишком поздно распознала теневого охотника что притворил Сарю. Ведь парень прекрасно помнил, насколько превосходными были восприятия и реакция его наставника, что тоже являлся мастером семи больших звезд. Сосредоточенная Тина точно не допустила бы подобных оплошностей. Удача оказалась на его стороне, но будет ли так всегда? Рю неосознанно заскрипел зубами, чувствуя отвращение к себе, к своей слабости. Уже вскоре он покинул место битвы, отправившись с девушками к земному святилищу. Только там их могли исцелить. Шестой и сотни других клонов замерли в изумлении. Добравшись до следующей позиции противника, они собирались вступить в бой, но никак не ожидали, что за них уже сделана вся работа. Земля была залита кровью и устелена бесчисленными сушенными трупами. Арт массивы, Аккуратно выведены из строя. В центре же всего этого возвышалась одна единственная фигура. Это был неизвестный воин в темно-сером плаще. Его лицо скрывал артефактный капюшон, из-под которого свисали длинные выцветшие волосы. За пеленой тьмы виднелись лишь два светящихся алых глаза. В правой руке у незнакомца мерцал сотканный из кровавой силы дымчатый меч, а в левой такой же только-только начинал формироваться. Необычное оружие порождало неимоверное давление, способное в миг поставить на колени даже мастера пяти звезд. Как и его хозяин, что, несомненно, был мастером семи великих звезд, оно отчетливо фонило темными искусствами. Шестой чувствовал наличие дефектной метки храма у воина, однако никак не мог опознать его ауру, поскольку та постоянно изменялась и искажалась. В любом случае ни он, ни его собратья нападать не спешили. Испытывая непреодолимое чувство опасности, сравнимое разве что с угрозой, исходившей от их Творца и его Наставницы, клоны попросту замерли на месте. Все они использовали абсолютную невидимость, однако явственно ощущали, что воин прекрасно видит их. Он двигался неспешно, однако каждый шаг переносил незнакомца сразу на сотни метров. В конце концов, он довольно быстро вышел из области восприятия двойников, вместе с тем покинув их память. В разумах клонов не осталось ни намека на эту кошмарную встречу. Пока воины Альянса горных сект, наемники Эверштейнов и бойцы клана Винари защищали артиллерийские массивы, медленно и полномерно продвигаясь вглубь города, те, кто привел их сюда, даже не думали отсиживаться в стороне. Варимас, Люберг и Готрид, первые трое сыновей семейства О'Крайм, личные слуга Варимаса, а также 4 десятка семизвездных слуг клана, атаковали самое сердце Кайзерс-Арка, земное святилище. Противостояли им почти полторы сотни клонов Кая, лично Лилит, а также Хлифот и Чак. Увы, даже с такой мощью и поддержкой массивов башни, Они едва могли сдерживать мантикор, что специально адаптировались перед битвой и усилились рунами. Высвободив силу клинка и превратившись в Золотого Феникса, Лилит отчаянно поливала огнем самого Варимаса, мастера Семи Великих Звезд. Старший ребенок семейства О'Крайм находился в обычном человеческом облике. Однако обладал такими параметрами и сопротивляемостью к огню, словно он уже находился в полной трансформации с максимальной адаптацией. Девушка даже не подозревала, что на самом деле так и есть. Ради мести мантикоры не побрезговали связаться даже с культистами, а именно с Домом Крови. В обмен на свою насыщенную силой плоть и возможность обследовать нескольких мантикор, окраймы получили усиливающие линии крови запретные препараты а также три специальных настоя, созданных на основе капель сердечной крови. Благодаря им трое сыновей, единственные обладатели сердец мантикоры среди нападавших, не только на время усилили полную трансформацию, но и сделали так, чтобы ее можно было сжать до человеческой формы полным подчинением, а она сама не отнимала бы все духовные силы. Таким образом, Варимас, Люберг и Готритт, Обрели все бонусы полной трансформации, но при этом могли дальше использовать техники, проявления души и многое другое. Вот почему им троим даже не требовалось усиление рунами, чтобы сравниться в параметрах с клонами. Если бы не преимущество в численности, а также помощь Чага и Хлифота, защитники Кайзерс Арка уже давно проиграли бы. Но так или иначе, они все равно медленно сдавали позиции. Хоть двойники Кая и не уступали мантикорам в силе тела и мастерстве, противостоять их адаптации и усиленным рунами техникам им едва удавалось. Постепенно на поле боя становилось все меньше и меньше двойников Кая. Несмотря на их безумную регенерацию и целительное пламя Лилит, время от времени все равно кто-то допогибал. В отличие от Чага, усиленного божественным даром, не обладающий столь безумными параметрами Лилит, даже в форме Феникса, как и Хлифоту, пришлось держаться в стороне. Изо всех сил, поддерживая союзников дальними атаками и исцелением, девушка судорожно размышляла над тем, что же ей делать. «Эвакуация продолжается. Мы еще не можем накрыть город артобстрелами», анализировала Лилит, получая свежие данные от Улу, которая тоже в этот момент сражалась, управляя всеми массивами острова. Но такими темпами матикоры перебьют нас раньше, чем появится возможность массированной атаки. Из-за этого я до сих пор не могу использовать максимум сил и вынуждена сдерживаться. Иначе я испепелю значительную часть острова. Силы Феникса не подходят для точечных атак. Девушка уже решила приказать клонам отступать в земное хранилище. Как вдруг ее накрыло мощнейшее чувство опасности. Она едва успела укрыть себя плотным покровом целительного пламени и сместиться в сторону, вслед за чем одно из ее крыльев внезапно отсекли, повредив и астральное тело. Рано тотчас час покрылась льдом холода пустоты, а промерзшая до костей воительница с огромной скоростью устремилась к земле. Жестко упав, Лилит попыталась исцелить крыло, однако сделать это быстро не удалось. Могущественная концепция, усиленная адаптацией мантикор активно сопротивлялась силе прародителя фениксов. «Надоело!» — вздохнул Варимас, что прекратил сдерживаться и использовал еще больше капель сердечной крови. «Думала отсидеться в стороне, тупая сука, убившая Ой!» — ледяным тоном произнес он, глядя прямо на Лилит. На Мантикора резко налетело несколько клонов, но он легко устранил их, попутно отбив атаку Хлифота. Что же до Чага, что ранее напрямую бился с Варимасом, то теперь его осаждали сразу оба младших брата Мантикора, тоже потративших капли сердечной крови. «Наверное, сложно без помощи Казера продолжил он. «Стоило выманить его из Инсулая, и ваш храм уже ни на что не способен. Честно говоря, я ожидал больше от тех, кто мог так долго сопротивляться Роузину и близняшкам». «Выманили?» Внутренне помрачнела Лилит, решив ответить врагу. До завершения восстановления крыла оставалось совсем немного. «Так все-таки это Эверштейны помогли пробить планетарный барьер. Но почему их здесь нет?» «Они сделали свою работу, а мы-то и сами разберемся. Убьем каждого члена храма. И даже если Кайзер справится с тем, что ему уготовано под небесным древом, то здесь его будет ждать лишь выжженная земля, руины, ваши головы, насаженные на пики, и мы, готовые разорвать его на части. И да, даже не думай, что я не понял, зачем ты тянешь время. Я позволил тебе восстановить крыло. В конце концов, тебе это все равно никак не поможет. В тот же миг Варимас исчез. А резко вспыхнувшая пламенем лилит, ощутила кошмарную боль. Ей показалось, что вот сейчас она и умрет, как вдруг атака Мантикора прекратилась. Восприятие подсказало, что вмешался Чак и Хрифот, успевшие спасти ее от гибели и повторного перерождения в последнем яйце Феникса. Увы, надолго задержать Варимаса парочки временных членов храма не удалось. Он уже был готов закончить начатое, как вдруг случилось необъяснимое. Улу доложило об отключении 99% массивов острова. Барьер вокруг башни ослаб, а количество энергии вокруг резко уменьшилось. Мгновение спустя из Умбертольда Кайзерс Арка вырвалось два циклопических луча монструозной силы. Один ударил по вражескому небесному комплексу, сильно повредив его а второй прошел вдоль северной и восточной части внутреннего города, где расположились основные силы и артиллерийские массивы нападающих. Город содрогнулся. Бой возле башни практически остановился. Произошедшее привлекло внимание даже Варимаса. Но лишь только Лилит понимала, что произошло. Как и понимала, что сделать это мог только один человек, владелец Вечного Трона. Подготовка и сбор сил для атаки потребовали немного больше времени, чем ожидалось. Но, к счастью, я не сильно опоздал. В любом случае, это конец. Неожиданно раздался голос над ними. «Ты?» — с неверием воскликнул один из братьев О'Крайм. ну как? Ты же ушел! Ты не мог так быстро вернуться с другой планеты! Ты даже не мог узнать о нападении за такое время!» Прошло всего несколько минут. «Ушел?» — хмыкнул величественно повисший в воздухе Кай. «А я ли это был?»